Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в козла. Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже полят из пулеметов. Стать смирно! крикнул Дневальный, увидав входящего командира батареи. Разведчики резко вскочили на ноги, побросав кости на стол. А ефрейтор Беденко, который в этот день был дежурным по отделению, как положено, в головном уборе и при оружии, чертом подскочил к капитану и отрапортовал. — Товарищ капитан, команда разведчиков с управления вверены вам батареи. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор Беденко. — Здравствуйте, артиллеристы. — Здравия желаю, товарищ капитан! — дружно крикнули разведчики. После этого капитан Янакеев обычно командовал вольно и разрешал продолжать заниматься каждому своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии». Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинками и твердые губы, сложенные под короткими усами в неопределенную холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего дрозда нынче дело не обойдется. Стало быть, никаких происшествий... «Не случилось», — сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой. Беденко молчал, сразу сообразив, куда гнет командир батареи. «Что ж вы молчите? Разрешите доложить?» «Можете не докладывать. Известно». «Хороший у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел». — Командиру отделения докладывали? — Так точно. — Докладывал. — Ну и что же? — Командир отделения четыре наряда не в очередь дал. — Сколько нарядов? — Четыре. — Мало. — Доложите ему, что я приказал от себя еще два наряда прибавить. — Итого шесть. — Слушаюсь. Капитан Янакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат. — Садитесь, Орлы, — наконец сказал он, расстегивая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. — Отдыхайте. — Слыхал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас завелся какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли? Не успел он это сказать, как пять кисетов потянулись к нему. Пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку. Отовсюду слышались голоса. — Мы его возьмите, товарищ капитан. Мой будто малость послабже. — Мы его попробуйте. Мой с можжевельником. — Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит. — Может быть, легкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик. «Богато живете, богато живете», — говорил капитан, неторопливо примиряясь. «У кого бы взять табачку?» «А ты, беденко ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я все равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспишься на свете». «Верно?» — подмигнул Горбунов. «Точно». Это он непременно после своей махорки заснул в машине и пустушка нашего прошляпил. — Про это я и намекаю, — сказал капитан. — Товарищ капитан, — жалобно сказал Беденко, — бы он был обыкновенный мальчик. А ведь это не мальчик, а настоящий чертенок, право слово. — А что, верно, хороший малый? — спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадом. — Как он вам, братцы, показался? «Паренек хоть куда», — сказал Горбунов, улыбаясь той широкой, свойской улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Ване. «Самостоятельный мальчик. И уж одно слово, прирожденный солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали». «Да, видно, не судьба». «Жалко?» — спросил капитан Янакиев. «Да нет, что же, жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет». А сказать правду-то и жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место. А не сочиняешь? Чего же тут сочинять? Это сразу заметно. Хотя вам, как нашему командиру батареи, конечно, виднее. «А вы, ребята, почему молчите?» — сказал капитан Янокиев, пытливо всматриваясь в солдатские лица. «Как вам показался, мальчик?» По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна, большая на всю команду, и они улыбались ею не каждый порозень, а все вместе. — Глядите, думайте. Вам с ним жить, а не мне. Подходящий паренек. Одно слово, пастушок, солнышко. Заговорили разведчики, все еще не вполне понимая, куда гнет их капитан. А он строго посмотрел на них и после некоторого довольно продолжительного раздумья твердо сказал. «Ну ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа». «Эй, Соболев!» — крикнул он, подойдя к двери. «Давай сюда, пастушка!» И когда на пороге к общему изумлению появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо, — Получайте вашего пастушка, пусть пока у вас живет, а там увидим.